Глава 10. В это время обществом овладело желание государственных преобразований, и де Брион стоял во главе партии реформистов. Идеи великодушия нашли в нем твердую опору, и он поддерживал их не вследствие одного только честолюбия, но искренне желая добра своему отечеству, ради самого добра, не думая вовсе о том высоком положении, которое мог ему дать его успех. Мы видели, что его хотели остановить в этом стремлении, предлагая ему министерский портфель, но Эммануил отказался от этой чести, потому что, став министром, он должен был смириться с тем, что находил несправедливым для народа. «Если бы мы захотели сделать отступление от нити нашего рассказа и распространиться о проектах, предложенных Эммануилом, то как много государственных людей показались бы ничтожными в сравнении с нашим героем, но мы повествуем историю сердца, вовсе не имея в виду анализа общественных преобразований и только изредка указываем на политические события, чтобы показать то роковое влияние, какое они имели на частную жизнь Дебриона». Так что известность была поводом сближения с ним Юлии Лавели, та же известность заставила его полюбить Мари Дерми. И та же известность, которой он принес в жертву свое счастье, была единственной причиной тех событий, которые составляют предмет нашего романа. Собрание реформистов под председательством Эммануила было назначено в Пуатье. Его уведомили об этом, и он, сказав Мари, что должен оставить ее на несколько дней, уехал из Парижа. Мари была почти рада его отъезду. Отсутствие мужа давало ей возможность оглядеться и привести свои мысли в надлежащий порядок. Через два часа, как Эммануил уехал, Леон был уже у госпожи Дебрион. Юлия, казалось, только и ждала этого. Она знала, что Эммануил уехал, знала, что Леон у его жены и потому отправилась немедленно в квартиру Маркизы и взяла оригиналы тех писем, с которых до сих пор она получала только копии. Овладев ими, она приехала к госпоже Дебрион и потребовала свидания. Ей отвечали, что госпожа Дебрион не принимает. юли оставила свою карточку и приехала на другой день. На этот раз Мари не было дома. «Скажите, вашей госпоже!» — говорила лавели что она дурно делает не желая принять меня в этой фразе слышалась угроза на которую люди не знали что и отвечать когда мари приехала домой ей отдали другую карточку и повторили слова юлии мари имея причины бояться всего показала эти карточки леону и спросила что это значит леон прочтя на них фамилию юли и побледнел но не хотел ни говорить ни предполагать не повидавшись с нею Он отвечал, однако, мари что не знает этой женщины, но говорил это с мрачным предчувствием. В шесть часов вечера он отправился на улицу Табу. Юлия была дома. Леон знал ее характер и потому не хотел прямо приступать к делу. Он думал перехитрить ее. — А, это вы? — сказала Юлия с обворожительной улыбкой. — Где вы пропадаете, Леон? Вот два дня, как я даже не слышу о вас. И говоря это, она пожимала дрожащую руку Леона. «Он все знает», — подумала она. И она посмотрела на Дегрижа, как бы желая уверить, что он не мог быть для нее страшным противником. Молчание на несколько минут воцарилось между ними. Леон Первый прервал его. «Но, Юля, скажите откровенно, вы на меня сердитесь за что-нибудь?» «Мне сердиться на вас, друг мой, за что же? За что разве что вы перестали любить меня?» Леон сделал движение. «Что же вы станете еще уверять, что я ошибаюсь?» — продолжала Юлия. «И солжатьте! Сделайте же мне удовольствие! Будьте, по крайней мере, откровенны со мною! Давно уже мы вместе! Я, к несчастью, слишком искренне любила вас, чтобы ваша любовь могла продолжаться!» Она говорила таким спокойным тоном, что Леон готов был усомниться в действительности посещения ею госпожи Дебрион, воображая, что причиной их была ревность. «Да ведь вы сами не любите уже меня, как любили прежде», — сказал он. «Да, было бы достаточно глупо любить человека, который не отвечает на чувства. В таком случае, если в вас нет любви ко мне, надеюсь, что не должно быть и ненависти. И думаю, вы не захотите сделать ничего, что бы могло быть мне неприятным». «Вам?» «Мне или тому лицу, в котором я принимаю участие». «Объяснитесь, друг мой, я вас что-то не понимаю». «Извольте», — сказал де Дегриш, думая, что лучше идти к цели добрым путем, чем посредством гнева. И, взяв ее руки, продолжал. «Вы знаете лучше других, я думаю, что сердцу нельзя приказывать. Вы сами против воли заставили страдать тех, кто любил вас, потому только что ваше сердце влеклось к другим. Я, быть может, также доставил вам такое страдание». «Фат!» — прошептала Юлия. «Но вы знаете, что взамен любви я сохраню к вам дружбу, самую чистую и самой преданную». «Потом!» — перебила Юлия тоном беспощадной иронии. «Потом!» — возразил Леон слегка побледнев. «Я никогда не сказал бы вам об этом, ибо есть чувства, которые я привык уважать, и не решусь никогда оскорбить их щекотливость». Но, может быть, другие сообщили вам о моей настоящей связи, и если они сказали, что я горячо люблю эту женщину, то сказали правду, и я считаю лишним скрывать это от вас, особенно, когда вижу ваше равнодушие. Но, может быть, они умолчали о том, что я уважаю ее, как она заслуживает этого уважения, и до какой степени я дорожу ее спокойствием». «Напротив, все это я знаю, как знаю и то, что вы не разрываете своих отношений со мной только для того, чтобы отвести от нее все подозрения. Видите, как много я знаю?» При этом она бросила на него взгляд, не обещающий ничего хорошего. Взгляд, который поставил его в затруднительное положение. «Приступим же к делу», — начал он, не показывая, однако, виду, что ему известна истина. Я только что оставил то, о которой мы с вами говорили. Она сказала мне, что неизвестная ей женщина приезжала к ней два раза. Она не хотела объявить мне имени, но по тем предметам, которые мне сообщили, я подозреваю вас в этой незнакомке. И пришел именно затем чтобы объясниться с вами по этому предмету и спросить вас, если это точно были вы, что особенно важное вы имели сообщить ей». «И только?» — спросила Юлия самым надменным тоном. «Чего же вам больше?» — отвечал Леон, поддаваясь влиянию гнева. «В таком случае все это правда», — сказала Юлия равнодушно. «Если госпожа Дебрион сказала вам, что я не объявила своего имени, то она обманула вас, как обманывает своего мужа. Я оба раза оставила ей свои визитные карточки. Теперь?» — продолжала Юлия, не давая времени Леону одуматься. «Вам угодно знать, что я имела сообщить госпоже Дебрион?» «Э, боже мой, самое обыкновенное!» «Я хотела сказать ей», продолжала она, делая особенное ударение на своих словах, «что меня зовут Юли Ловели, что вот уже два года, как я имею честь принадлежать вам, но все еще люблю вас, что знаю, как вы обманываете меня для нее, и что хочу открыть глаза ее мужу». «Вот, милый Леон, что я имела сообщить ей!» Да Гриш в недоумении смотрел на Юлию, а она улыбалась, как будто дело шло о самые обыкновенные вещи. «И вы точно хотели сказать ей все это?» — спросил Леон. «Да», — отвечала Юлия, утвердительно кивая головой и взор ее, устремленный на Леона, выражал всю ненависть, кипящую в душе ее. «И теперь вы не отказываетесь от этого желания?» — спросил он с угрозой. «Теперь я скажу все Дебриону, не предупредив даже его супругу, потому что она не хочет принять меня». «Дебрион скверно поступил со мною». «Вас я ужасно любила», — говорила Юлия, смеясь в глаза над маркизом. «А вы обманываете меня с его женою, и теперь я отомщу и вам, и ему». «Не правда ли, что комедия разыграна хорошо? Как вы находите?» «И вы думаете, что я позволю вам все это сделать?» — сказал он, вставая. «Поневоле!» — отвечала Юлия, тоже вставая. «Если хоть одно слово из сказанного вы приведете в исполнение, то берегитесь, Юлия! А что вы мне сделаете?» «Все, что я должен буду!» «Вы должны будете убить меня? Разве женщин убивают?» «Да, Леон, я сделаю все, что хочу! И так как я откровенно то скажу вам даже, каким образом!» Прежде всего, я должна сказать вам, хотя это разочарование, быть может, будет мучить вас, что я вас никогда не любила. Тем лучше. Очень рада. Зато я обожала Дебриона. В день его свадьбы я отдалась вам, но не будь вы воплощенная тщеславие вы бы заметили во мне эту внезапную перемену в отношении к вам». Как же вы не обратили внимания, что я, считая вас всегда ничтожнейшим из людей, могла вдруг влюбиться в вас до безумия? Ну, правдоподобно ли это? Напрасно вы не поискали причину, побудившую меня к такого рода притворству. А она была. Хотите ли вы знать, какая именно причина заставила меня отдаться вам? Леон принялся омереть большими шагами комнату. О, не выводите меня из терпения, сказала Юлия видите сами, как вы останетесь довольны, узнав план моих действий, потому что Бог и мы двое только будем знать его». «Знайте же, я отдалась вам потому только, что знала вашу любовь к Мари Дерми, и, не веруя в женскую добродетель, я предчувствовала, что она уступит вашим желаниям, тем более что дала себе слово разжигать вас это чувство всеми зависящими от меня средствами» да отдать справедливость госпожи Дебрион. Она долго боролась и заставила меня два года терпеть вас. Вас, которого я ненавидела до отвращения. Наконец, она не устояла. Бедное дитя. И наказание не замедлит ее постигнуть. Вы спросите меня, быть может, какая мне выгода губить эту женщину? «Отвечу вам, только не из ревности к вам. Если бы могло быть только это чувство, я бы уступила ей вас без спора. Но есть важнейшая причина, причина государственная. Я жертвую вами для счастья моего отечества». И, сказав это, она разразилась хохотом. «Неужели думаете вы, — сказал с презрением Леон, — что Дебрион поверит такой женщине, как вы? Глупец!» Он поверит письмам жены, когда я покажу ему те, которые она к вам писала». Леон побледнел, как полотно. «У вас эти письма?» – вскричал он. «У меня!» «Вы украли их!» «Ну да, не выходите из себя, это вам не поможет!» «Где эти письма?» «Здесь!» – отвечала Юлия, указывая рукой на корсаж. «Вы отдадите мне их!» – кричал Леон с пеной ярости на губах и подступая к Юлии. «Еще шаг!» — сказала она хладнокровно, но это спокойствие было ужаснее гнева. — Еще шаг, и я отворю окно, позову на помощь, велю задержать вас и отдам копии этих писем королевскому прокурору. — О, подлость! — проговорил Леон, и сознание своего бессилия вызвало на глаза его слезы. «Будьте уверены, я предвидела все», — возразила Юлия с улыбкой, которая не сходила с ее лица во все время этих объяснений. «Вам некому мстить, не вашему слуге, которого вы прогоните от себя, и который поступит точно так же ко мне, не даже мне, который вы считаете ниже него. Но в наше время подобные мне женщины так сильны своей красотой, как в былые времена были могущественны, именитые и славные аристократки». «Многие из подобных мне умирают в госпиталях. Следовательно, не грешно, чтобы были и такие, которые приобретут себе состояние». Эти слова, как молния, озарили рассудок Леона. «Есть средства добыть эти письма», — подумал он. «Послушайте, Юлия», — прибавил он с покорностью, «в ваших руках две жизни. Честь женщины, спокойствие целого семейства, которое не сделало вам ни малейшего зла. Это не новость». «За сколько, согласна вы, продать все это?» «За два миллиона», — отвечала она, улыбаясь. «У меня всего один. Возьмите его». «Потому-то я и прошу два. Я не продам вам этих писем. И если я упускаю случай разбогатеть за ваш счет, то надеюсь вознаградить себя за счет других». «Юлия», — произнес Леон умоляющим голосом. «Сознайтесь, вы решились бы на преступление, чтобы получить эти письма?» «Да, вот от чего зависит честь людей». «Пожела я сделаться маркизой де Гриш, я была бы ею, лишь бы только принесла вам в приданный этот пакет». Леон не отвечал. «Да, вам нечего и ответить», — продолжала она. «Я наперед уверена в вашем согласии». «Так вы глубоко любите госпожу Дебрион, но не настолько, насколько я презираю вас. Да и нет ничего презрения мужчины, уничтоженного женщиною, и не могущего ничего ей сделать». Сказав это, Юлия позвонила. «Что вы делаете?» — спросил Леон, рассудок которого начинал мрачнеть от гнева. «Хочу отослать на почту письма, они уже в пакете». Вот у девицы Эммануил, получив их. «Нет, вы не сделаете этого, Юлия! Посмотрим!» В эту минуту вошла горничная, и Юлия, вынув из-за корсажа пакет, писем сказала. «Генрета, отнеси этот пакет на почту, но смотри, чтоб он был отдан непременно!» «Что вы так бледны, сударыня?» Заметила генрета и, обратив глаза на Леона, она увидела, что он был бледнее ее госпожи. Она тихо прибавила. «Жанна остается». «Хорошо», — возразила Юлия. «Мне нечего бояться, ступай». Леон взял шляпу, как бы с намерением следовать за генретой «Напрасный труд», — сказала ему Лавели. «Вы не получите от нее этих писем даже за ту сумму, которую вы мне предлагали». «Гендри, это убило своего ребенка, милый Леон. Доказательство этого преступления в моих руках, и она гораздо более боится эшафота, нежели желает денег. Видите, ли Леон, что в людях, которые служат мне, я могу быть уверена. Так не мешайте же ей исполнить мою волю. Тем более, что там не все письма госпожи Дебрион. Половина их осталась у меня на всякий случай». «О, я не так проста! И не отчаивайтесь за себя! Я упрочиваю ваше же счастье! После этой огласки мари будет принадлежать вам безраздельно, а другие женщины не насмотрятся на вас, когда узнают о вашей победе над добродетельнейшей из них. Вы сделаетесь знаменитейшим человеком!» «Хорошо! Вот все, что мог сказать Леон!» Гнев душил его, и как безумный он выбежал на улицу! «Вот несчастнейший из людей!» — подумала Юлия, видя из окна, как он садился в карету. «Что делать? Каждому свое!» И, взяв лист бумаги, она написала госпоже Дебрион следующее. милостивое государыня, я два раза приезжала к вам, не удостоившись чести быть принятой!» «Я прощаю иногда причиненные мне страдания, но никогда оскорбления. Я отсылаю вашему мужу, которому некогда и сама принадлежала, ваши письма де грижу, моему или, лучше, нашему любовнику». Юлия ловили. В это время вошла генрета «Отдала ты пакет?» – спросила ее Юлия строгим голосом. «Отдала», – отвечала не без замешательства генрета «Хорошо». Прикажи Жану отнести эту записку по адресу